Тот самый меч. Илья Пастухов участвовал как свидетель в процессах 14 раз, начал Сергей. Удивительно разностороннее свидетельство и познание. И два раза он был подсудимым. Подозревался в сутенёрстве и в краже какого-то экспоната для своей коллекции. Оба раза был оправдан. В первом случае признал, что он просто был добрым другом девушки по вызову, которая по очереди оказывалась в постелях богатых людей. После ее ссоры по поводу денег с одним из них и завели дело проституции. Все разрешилось удачно, ибо за время следствия девушка стала личным пресс-секретарем некоего министра. Тут ее прошлое было красиво отредактировано, остались только добрые друзья, без клиентов и без сутенера. А по поводу кражи адвокату Пастухову удалось доказать, что меч был подарен Пастухову владельцем. Через какое-то время возникла личная неприязнь, и тот коллекционер решил забрать подарок. Пастухов не отдал, его обвинили в краже. «Тот самый меч, которым его убили, предположила я». «Да, тот самый», — кивнул Сергей. «После убийства вернули его на место, а сейчас он среди вещественных доказательств по делу». «Демонстративно подчеркнули, что убийство не ради кражи?» «Да, не ради этой кражи». «Владельцы меча проверили?» «Обижаешь». «Не настолько все запущено. С него и начали. У него алиби, во-первых. Это тихий и больной человек. Во-вторых, он физически никого не может убить ни мечом, ни более удобным оружием». Как заказчик тут тоже облом. Не замечен Тихонов, это его фамилия, в криминальных связях. Да еще такое показушное убийство. Для этого нужен особый исполнитель. Не уверен, что такие бывают. Что же нам сейчас делать? С чего начать? А давай по твоему методу и положимся на твое вдохновение. Я в него как-то поверил. Надеюсь, в клинике со швами не станут слишком торопиться. Дело тонкое. По дороге в особняк Ильи Пастухова Сергей заехал к Земцову и взял ключи от ворот и входной двери. В этом доме без хозяина жил его дух, дух алчности и бахвальства, роскоши и безвкусицы, блеск и нищета жалкого человека, слуги всех господ и предателя близких. Денег он в доме не держал. Сергей сказал, что при обыске не нашли ни копейки. И не потому, что деньги украли. Те, кто знал Пастухова, кто был вхож к нему, в том числе прислуга, показали, что он никогда не держал наличности. Он расплачивался картой с уборщицей, с курьерами интернет-поставок и только потому, что боялся переплатить, если у человека не окажется сдачи. Он никогда не давал 100 рублей, если должен был 98. Он, в принципе, старался, чтобы никто на свете не видел в его руках живые деньги. По себе, видно, судил. Деньги с детства были для него главной приманкой, целью и мотивом. И при этом один стул в его доме стоит чьей-то годовой зарплаты. И все как водится. Золотые детали на унитазе, золотые рамы картин, исключительно антикварная посуда. «Была ли у пастухова женщина?» Спросила я у Сережи, глядя на чудовищное ложе с вензелями и головами животных, вырезанных из дорогого дерева и металла. С уверенностью могу сказать одно. Они здесь бывали, скорее всего, регулярно. Мы обнаружили женские халаты и тапочки безразмерные на любую. И всякую женскую чепуху, видимо, кем-то забытую. Булавки, заколки, пояса, чулки, косметика. Пастухов ничего не выбрасывал. Складывал в большую шкатулку. То ли гопсек, то ли фетишист. Я подумала о том, что такое жесткое демонстративное убийство могло бы быть из-за женщины. «Это хорошая мысль, развивай. А что ты о нем думаешь, как о мужчине? Как ты себе представляешь его отношения с женщинами?» «Я скажу, это был нормальный внешний мужчина, ничего особенно притягательного, но и ничего отталкивающего». если говорить только о внешности. Но с первых минут общения возникало чувство тесноты и духоты. Слишком много было его навязчивости, восторженных звуков, гипертрофированных жестов. Да, в этом была и его воспаленная чувственность, какая-то сексуальная неудовлетворенность. Не потому, что ему не хватало женщины. Опыт как раз чувствовался. А именно потому, что на его призыв не могло быть искреннего ответа. Так мне кажется. Пастухова нельзя было хотеть. Ему можно было только отдаваться по особым причинам. я бы наверное не смогла даже ради сохранения жизни но вот от сотрудничества не отвертелось ужасно не хотела но возникло такое чувство будто на шею подвесили камень который я сама снять не могу и что удивительно я работала у него как никогда никогда я не раскрывала свои собственные чувства так прямолинейно перед незнакомыми людьми для неизвестной мне аудитории как ты это объясняешь что то в нем было «Ты знаешь, я только сейчас подумала о том, что в нем было что-то серьезное, почти опасное, какая-то неотвратимость. Могла ли его убить женщина?» «Думаю, могла. За навязчивость, за унижение, за большую подлость, за мерзкое сексуальное извращение, которого не могло не быть. А сними этот меч, он почти такой же, как орудие убийства. Прикинь на вес. Ты могла бы без подготовки нанести ему удар. Я сжала в ладони холодную рукоятку с колючими драгоценностями камней, провела по воздуху клинком, «Да, это красивое убийство. Оно бы пошло женщине». «Все в порядке, Сережа. Запросто. Мы продвинулись в своем поиске». «Несомненно», — ответил Сергей, — «ищем и женский след. Женщины или того, кто убил за женщину».